Глава вторая. Надежда вошла в храм Тайпана, разглядывая барельефы, украшения драгоценными камнями и не забывая смотреть под ноги. Про свою семью мать не любила рассказывать. Надежде пришлось самостоятельно искать информацию в родословных книгах и даже разговаривать с отцом, чтобы узнать причину разлада. Отец советовал узнать у матери и уходил от разговора. Но факт остаётся фактом. С дедом по материнской линии Надя не была знакома. Поэтому причина для нарушения 20-летнего молчания должна была иметь немалый вес. Про богиню Тайпану девушка знала лишь то, что псионика – это скорее наследственный дар по материнской линии, чем по отцовской. Да и вообще, само наличие храма уже отличало род матери от многих аристократических родов империи. Обычно обходились родовыми алтарями. Что ж, если богиня из рода матери хочет ей что-то сказать, она послушает. Богам не перечат. Пока же Надя рассматривала убранство огромной пещеры, впитывая в себя впечатление и невозможную красоту этого места. Прошло не больше десяти минут, как она услышала крик Наташи со входа в храм. «Надя! Надя, возвращайся! Звонил Андрей! Ему срочно нужна наша помощь!» Эхо слов подруги всё ещё гуляло под сводами пещеры, а Надя уже рванула на выход. Плевать ей было на слова матери. Девушка оказалась за пределами храма, так и не услышав тихого предупреждающего шёпота богини. «Нас не выпустят!» Надежда лихорадочно пыталась придумать, что делать. У службы безопасности рода приказ был однозначный – не подпускать Надежду к Мангустову на пушечный выстрел. Уже практически решившись на применение дара псионика, девушка была остановлена подругой. «Мне бабушка помогла, у неё есть ездовой орлан, он заберёт нас!» У Надежды невольно брови поползли на лоб. «Ничего себе! Ездовой питомец – это невероятная редкость!» А уж когда на площадку перед храмом приземлился гигантский орлан с белой головой и шеей, мощными крыльями и загнутым клювом, способным вскрыть человеческий череп, словно орех, Нади стала не по себе. «Забирайся!» — скомандовала её обычно тихая подруга, и первой забралась по крылу на спину питомцу, вцепившись в перья. Надежда последовала её примеру, и спустя пару секунд птица взмахнула крыльями и плавно оторвалась от земли. Прокол я открыл не рядом с Надеждой, а чуть в стороне. Хотелось разведать обстановку. А я в змеином облике был очень заметным. Мне повезло. Прокол открылся на вершине скалы с одиноко растущим на краю деревом. У подножья скалы одна знакомая мне богиня занималась самым что ни на есть примитивным шантажом. «Либо твой женишок вернет весь адамантий, либо получит тебя по частям». «Кто вы? Какой домантий Андрей ничего не брал, вы что-то путаете. И где Наташа?» Надежда задавала вопросы, пытаясь разведать обстановку, но совершенно не понимала, где она и кто перед ней. «Слишком много вопросов, смертная!» — облила презрением коброву богиня иллюзий, девятихвостая Инари. Вот только выглядела она не так, как я её помнил. Вместо девяти хвостов был один, и тот не вишнёвый, а рыжий. Тело покрывало короткие медные ворсы, на голове торчали ушки с кисточками. «Это ты белку, что ли, имитируешь, зараза многоликая?» «Ведь если не знать, кто перед тобой, может и получится свалить всю вину на кого-то другого. Я же почему-то видел истинный облик богини-шантажистки». «Зови его!» — прозвучал приказ. «Не буду!» — упрямо выпетела подбородок Надежда. Она даже не была связана, ведь кроме пятачка вокруг скалы бежать ей было некуда. Окружающие пейзажи надёжно скрывались за серой хмарью Междумирья. «Кто бы вы ни были, вы пожалеете, что затеяли всё это!» Надежда нахмурилась, закрыла глаза и сжала кулаки. У девушки из носа потянулась тоненькая струйка крови. Похоже, не для всех нахождение в междумирье было одинаково безопасным. Инари же расхохоталась противным лающим смехом. «Даже не пытаясь, пытайся, ты только приближаешь собственную смерть. Твоих скудных силёнок не хватит, чтобы повлиять на богиню. Зато их хватит на кое-что другое». И Надежда резко сократила дистанцию, проведя серию ударов в солнечное сплетение. А когда Инари согнулась, то из последних сил Коброва умудрилась достать богиню по кончику носа весьма чувствительной части тела. Смех сменился лающим кашлем и злобным визгом. «Ах ты сука!» Богиня явно не ожидала подобной прыти от простой смертной и разъярилась. Пора было вмешаться, и я даже почти успел, но произошло сразу несколько событий. Инари отрастила на руках когти и попыталась дотянуться ими до надежды. Я спикировал со скалы и оттолкнул Коброву с траектории удара. Сама девушка отлетела назад и отступилась, заваливаясь на спину. И тут же была подхвачена руками Мангустова невесть, откуда взявшегося у подножья скалы за спиной у невесты. «Уходите! Я задержу её!» — крикнул я Андрею и сосредоточился на Энаре. Так уж случилось, что, отправившись за Надей, я неожиданно нашёл ту, кого поклялся убить и кто залёг на дно после убийства матери таймей А вот Энаре меня узнала не сразу. Её ввели в заблуждение мои крылья и, как оказалось, изменившийся цвет. Теперь я имел чешую не угольно-чёрного цвета, а чего-то среднего между винным и гранатовым оттенками. Ничем иным, кроме как дуростью, я её следующие действия объяснить не мог. «Это моя добыча!» Приняв меня за бога, зашипела богиня, меняя свою ипостась и обретая девять хвостов, острые зубы, когти на лапах и даже некое подобие кольчужной сетки поверх шерсти. «Не смей!» «Да ты, дорогая, вовсе страх потеряла!» Восхитился я подобной наглостью. «Добыча здесь ты!» «Ты на кого пасть разинул? Знаешь, что с тобой сделала...» Дейнари наконец дошло, кто стоял перед ней, и богиня резко оборвала себя на полуслове и с расширившимися от злости зрачками исчезла. хрен тебе, дорогая! Я желаю продолжить нашу встречу!» Поисковый конструкт создавался мгновенно, запитываясь кровью богини иллюзий. Щётка этой суки у меня рос по экспоненте. Мало ей было убийство матери Тэймэй, так она же еще и силу из жены выдирала живьем, чуть не угробив болевым шоком. Координаты местонахождения Инари определились, и я открыл прокол. Ну что ж, Инари убегала мастерски, вот только поиск по крови не подвел ни разу. Я открывал проколы вслед за Китсу, переходя из мира в мир. Пришлось побегать и в прямом, и в переносном смысле. Виск, когда мои когти отсекли лисицы первый хвост, стал музыкой для моих ушей. Крови в доступе стало гораздо больше, и как только её хватило, чтобы пробить божественную защиту, я отдал команду крови замереть. Богиня рухнула навзничь. Энари в ужасе смотрела на меня, бешено вращая зрачками, но не могла пошевелиться. Долго удерживать её в таком состоянии у меня бы не вышло, поэтому я решил действовать кардинально. Я открыл прокол в обитель крови, но не на вход, а сразу на крышу башни к пуповине, соединяющей сердце обители с накопителем. «Хотела адамантий? Будет тебе адамантий!» Я возобновил ток крови в теле богини. «Попробуй взять!» Инари без раздумий рванула к пуповине. Лапы её провалились в серебро адамантия, желая заполучить весь его в своё единоличное пользование. Такими предложениями не разбрасывались. Вот только послушный моей воле металл не впитывался в тело Китсуны. Той был вид, чётко описываемый старой русской пословицей «В виде тока до да зуб не имёт». Инари обернулась и с гневной обиженной мордочкой принялась сверлить меня взглядом. Лапы её при этом оставались внутри пуповины, будто та разумная и не захотела отпускать воровку. Напротив, из пуповины тонкими иглами стал прорастать божественный металл, намереваясь впиться в тело незваной гостии. «Магия рассвета — хищница, способная выесть любого одарённого. Я был таким же хищником из-за владения магией крови. Но только у меня хватало силы воли не поддаваться вечному голоду, чего я никак не мог сказать о созданном ковчеге рода». Иглы из адамантия замерли на расстоянии толщины человеческого волоса от тела богини. «Ну же, ну, иди к мамочке!» — уговаривала инари божественный металл, и тот откликнулся. «Правда, не так, как надеялась кицуна Игла вошли в тело богини, а по серебристым каналам в Энаре ринулась лавиной магия рассвета, разъедая и выжигая всё внутри. «Неоткуда?», – взвизгнула Китсун и пытаясь вытащить руки, но не тут-то было. Ковчег выкачивал богиню, чуть ли не урча от удовольствия. Тогда она сменила тактику. «Я готова на всё что угодно, только освободи, он же меня убивает!» «Знаю», – пожал я плечами. Так же, как ты убивала Исика Инари и Таймы, вырывая дар иллюзий из её тела. — Обычные человечки, они не нам принялась льстить мне богиня. — Боги не убивают друг друга из-за смертных, отдумайся Они лишь пыль, тлен, кормовая база. Умерли одни, придут на смену другие. — Я не бог, а ты дважды пыталась убить моего сына. За всё в этой жизни нужно платить, нужно было думать раньше. Я наблюдал, как Инари выжигает инородной магией. Китсуна выла и рыдала, а под конец и вовсе решила отгрызть себе лапы, лишь бы вырваться из смертельной ловушки. «Вкусная», — послышалась от ковчега, — «и сильная. А мы точно должны её убивать. Перспективная самка». «Точно, не выпьешь ты, свернувшую я», — поставил я точку в этом вопросе. «Эки ты кровожадный. Что ж тогда сам не выпил?» Это путь в никуда, ещё не хватало стать зависимым от божественной крови. «Ну и зря. Вкусно!» — промурлыкал ковчег, продолжая трапезу. Таймэй почувствовала это даже в другом мире. Энари умирала и пыталась тянуть силы из всех своих последователей, чтобы продлить себе последние мгновения жизни. «Йорт, ты можешь перенести меня к мужу?» Почему-то таймей была абсолютно уверена, что агония богини иллюзий — дело рук Михаила. «Могу, но там условно опасно», — ответил защитник. «В случае грозящей опасности вы будете перенесены в безопасное место». «Как скажешь», — согласилась со всеми условиями Таймэй, лишь бы увидеть умирающие глаза той, кому верила беззаветно и кого так же люто теперь ненавидела. «Как ни странно...» Но Йорд перенёс иллюзионистку на крышу башни крови, где у самого накопителя корчилась богиня Инари, скулящая от боли и отгрызающая себе лапы. и столь кровавая сцена даже не покоробила. После того, как иллюзионистка держала в руках отрубленную голову матери, она хотела лишь одного — мести. И муж предоставил ей такую возможность. «Помоги мне!» — донёсся до Таймэй приказ богини. Иллюзионистка расфокусировала взгляд и побрела в сторону Инари, словно была не в себе. Раскачиваясь из стороны в сторону, Таймэй держала ладонь на рукояти родового княжеского меча. «Верь мне, мне это нужно», — попросила иллюзионистка мужа по кровной связи. «Веди себя так, будто меня здесь нет». Пока Вишневая Китсуна торговалась с мужем, тот был глыбой непоколебимости и безразличия. Сама же Таймэй безэмоциональной куклой шла к своей месте шаг за шагом. Когда до цели оставалось меньше полуметра, пришёл ещё один приказ от богини. убей его Одна лапа Китсуна уже валялась рядом. Кровь хлестала из искалеченной конечности, но богине не сдавалась. Чего стоило Таймы удержать безразличное выражение лица, знают только боги. Но когда она взглянула в паникующие глаза богини, то испытала ни с чем не сравнимое удовольствие. Ещё большее удовольствие она испытала, когда родовой княжеский меч отделил голову Инари от тела, и та с глухим стуком упала на каменные плиты, заливая всё вокруг кровью. «Богиня умерла!» «Да здравствует новый бог!» Переиначила таймы когда-то услышанную от мужа фразу и опустилась на одно колено перед Михаилом с мечом на вытянутых руках.